Часть третья Сэмпре Джованну. Глава 55. 23 августа 2016 -го. Они напоминали близнецов, постаревших не в унисон. Первый был в водолазке, шею второго украшала татуировка в виде змеи, хвост терялся в районе лопаток. Один носил очки с толстыми стеклами, другой — серебряный шарик пирсинга в ноздре. Очкарик был в потертом вельветовом костюме цвета бутылочного стекла, его спутник надел красно-белый цветов футбольного клуба «Аячо» спортивный, чересчур облегающий костюм. «Братья Кастани, ремонт и торговля запчастями», — гласила вывеска. Водолазочник приехал на грузовичке, татуированный, пригнал красную тачку. Пока один пересчитывал деньги, второй комментировал, поднимая помятый капот и вытирая руки о безупречно чистые штаны. «За полторы тысячи евро не надейтесь пересечь континент!» Клиент был неразговорчив, зато платил наличными. Встречу он назначил на стоянке у водонапорной башни, рядом с лесом бока и парни Кастани охотно согласились. «Никакого техконтроля, техпаспорта и номерного знака. Я тебе товар, ты мне деньги. Что может быть лучше, если учесть, что товар — древняя развалюха?» Продавец убрал деньги в карман. — Будьте осторожны, эта коломага много лет пребывала в спячке. Не хочу, чтобы вы разбились. Татуированный захлопнул капот и сказал. — Я проверил, что смог. Какое-то время старушка продержится, но лучше бы вам не встречаться с легавыми. Он протянул клиенту ключи, подмигнул компаньону и оба сели в грузовик, не задав больше ни одного вопроса. Обычно они продавали старые коллекционные вещи умельцам, механикам-любителям, мастерам тюнинга. Этот клиент был не из таких, но братья Кастани плевать хотели на его намерение. Когда грузовик исчез за мысом Кавалла, он несколько минут смотрел на машину, с трудом веря своим глазам. За несколько часов на первом попавшемся интернет-сайте, находясь на Корсике или в любом другом месте, можно найти то, что не сумел бы добыть даже джин из лампы. Он пошел к джипу, спрятанному в лесу за корсиканскими соснами. Назначая свидание жестянщиком, он учитывал скрытное расположение места и возможность оставить машину неподалеку. Открыв дверцу, взял с пассажирского сиденья дневник и перенес его в только что приобретенный автомобиль. «Самое трудное впереди!» Он открыл багажник джипа, отвел в сторону колючие ветки и наклонился. «Ну что, поменяем машину?» Она выпучила глаза, Вытянула затекшие руки и ноги, вдохнула запах вои. Что он сказал? — Поменяем машину? Зачем — Зачем? Она так долго лежала, скрючившись в багажнике внедорожника, что не знала, сможет ли встать, и он помог ей сделать первые шаги. Она щурилась, смаргивала слезы, а потом увидела его. — Красный Фоего, модель GTS. Женщина пошатнулась. Он предугадал изумление пленницы и успел поддержать ее. А кто вам что-то напоминает? Мадам Идрисси.